Глава пятая. А Ларчик то просто открывался. Суета длилась почти два часа. За это время вокруг здания выстроили плотное кольцо оцепления. Я сидел на полу в турецкой позе и со скучающим видом наблюдал за их действиями. но не сказать что оперативно работают каждый новый прилетающий тут же задает одни и те же вопросы пока им объяснят что случилось пока каждого подведут на определенное место пальцем в здание терминал ткнут, некоторым даже лещей отвешивали это уже видимо когда совсем все плохо наконец все были расставлены по местам и пришло время для представления эй ты рявкнул многократно усиленный голос. «Сдавайся, или будешь уничтожен!» «Да я бы с радостью!» – буркнул я, но вместо демонстрации покорности показал им в окно средний палец. Позади с другого конца здания что-то громыхнуло, раздался звон стекла, а следом дружный топот нехилого количества ног. «Пришлось подниматься и идти здороваться с гостями». Вот Шерша жалко, убьют ведь дурака. Я решил немного подождать, вдруг получится решить все мирно. Развернулся спиной к окну и заложил за нее руки. Сам внимательно поглядывал в разные стороны, где по широкому коридору спешили к моей скромной персоне вооруженные люди. Вот теперь публика вообще выглядела разномастной. Видимо, это ополчение собирали из всех миров, из тех, кто на данный момент присутствовал. Здание терминала вырубили в оба конца, так что, по идее, турнир закрыт. Осталось дело за малым, удержать ситуацию под контролем, но как этого добиться сейчас, я не представляю. Ну не хватит ни сил, ни возможностей костюма, чтобы уложить всю эту шайку. Да здесь рыл по сто на каждую сторону. Тело сковало свойством защиты, как только мысль о собственной гибели проскочила в мозгах. И вот теперь я ничуть не отличаюсь от статичной мишени в тире. Вопрос лишь в одном – возьмут ли меня пули? Оба отряда замерли и ощетинились стволами в мою сторону. Ничуть не меньше смотрели за окном в спину. И стоит лишь чихнуть, превращусь в дуршлаг. «Сдавайся! У тебя нет шансов!» Снова напомнил о себе усиленный голос. «И вот что делать? Я даже дернуться не могу. Не то чтобы нахер послать!» «Селюсть офусти!» Сквозь зубы попросил я костюм и едва ее на пол не уронил, когда тот исполнил команду. «Пошли нахер!» – выкрикнул я, как только понял, что речевой аппарат свободен. «Считаю до трех. Раз, два, три!» – закончил за него я и костюм снова сковал челюсть. Грохнули очереди, стекло позади разлетелось в мелкую крошку. Мог бы я сейчас присесть и сжаться калачиком, обязательно бы так поступил. Вот только пришлось стоять столбом и смотреть прямо в лицо опасности. Пули полетели в меня сплошной стеной, и на самом деле я даже среагировать не успел, как первые достигли своей цели. Направление для огня эти уроды выбрали шикарное, друг друга точно не заденут. Даже те, что отскакивали от меня, не наносили им никакого вреда. Пара секунд грохота из различного вида оружия, а мне хоть бы что, ни боли, ни вообще каких-либо ощущений контакта. Легкий пороховой дым рассеяло сквозняком, и мне открылся прекрасный вид на удивленные лица. Ровные ряды перезаряжались». Ни о какой синхронности речи не шло, потому весь процесс занял немногим больше времени, чем они затратили на опустошение магазинов. Я же как стоял посреди терминала, заложив руки за спину, так и остался на месте. Костюм не думал отключать защиту, продолжая сковывать тело по рукам и ногам. Только что дышать немного удавалось, да и то с трудом. «Может, поговорим?» На этот раз челюсть освободила моментально, как только я решил пообщаться. Единственный мой обзор тот, что перед глазами. А обернуться очень хочется. Хотя бы понять, как там Шершавый. Надеюсь, он успел свалить и спрятаться. Да и вообще интересно, что там за спиной происходит. «Мы не ведем переговоры с террористами!» Снова прогремел голос. «А вот этого вы зря!» – крикнул я. Тогда бы вы знали, что я не такой. Мне всего-то нужно вернуться на турнир, а вы тут цирк устроили». «В смысле?» – прилетел вопрос с полным «В прямом. Я тот самый беглый участник», – спокойно ответил я. «Все, ошибку осознал. Прошу понять и простить, а заодно вернуть в стадию похоти». «Ты что, псих?» – видимо, на всякий случай спросил переговорщик. потому как для меня это уже давно стало очевидным. «С турнира невозможно сбежать!» «Так ты проверь там, по компьютеру посмотри, или еще как!» – посоветовал я. «Участник по имени Кот!» Наступила пауза. Видимо, там действительно решили свериться с информацией. Глядишь, все подтвердится, и я спокойно смогу вернуться обратно. «Эй!» «Ты только что перешел на следующую стадию?» – внезапно ошарашил меня голос. «Из турнира невозможно бежать. Подними руки и сдавайся. Сейчас я отправлю к тебе людей. Не вздумай сопротивляться!» «Подожди!» – выкрикнул я. «Ты сейчас серьезно? Участник код перешел в следующую стадию? Но как такое возможно? Я же здесь!» «Ты просто очередной псих, решивший, что он один из избранных», выдал логичное объяснение тот. «И это не отменяет твоих преступлений. Так что давай-ка, парень, не заставляй меня волноваться. Подними лапы!» Интересное кино получается. Это кто же там такой дерзкий вместо меня по турниру бегает? «Найду, кишки выпущу». осталось дело за малым каким то образом прошмыгнуть сквозь эту толпу и попасть в локацию а вооруженные люди все так же продолжают держать меня под прицелом нет никаких шансов дернуться и я и костюм это понимаем потому тело все еще остается неподвижным от отрядов что расположились по обоим концам здания терминала отделились по четыре бойца И осторожно двинулись ко мне. Видимо, те самые, о которых говорил громкий голос. Значит, решили меня арестовать. Правда, не совсем понятно, как они собираются это исполнить. Внимание! Ситуация вышла из-под контроля. Угроза жизни носителя. Ситуация критическая. Необходимо перевести симбионта в автономный режим. Внимание! «Директива запрещает переход на полный автономный режим без подтверждения согласия носителя. Просьба разрешить переход в автономный режим. Максимальное время режима – одни сутки». Интересно, а что будет, если согласиться? Хуже вроде уже некуда, наверное, хотя… «А, да пофигу, пусть развлекается, мне не в первый раз контроль над тушкой отдавать, глядишь и впрямь выкрутиться получится». «Разрешаю», – буркнул я, и случилось совсем не то, что я ожидал. Костюм вдруг слетел с тела, оставив меня в полном неглиже. От неожиданности я шмякнулся на пол, потому как уже давненько расслабился – Ну, а смысл пребывать в тонусе, когда внешний скелет выполняет всю работу? Не меньший шок испытали бойцы, когда тень в виде одежды метнулась в одну сторону, а моя тушка – в другую. Ожидать от них сложных решений не приходилось, потому впервые за долгое время я познал смерть. Прямое включение с места преступления. На связи наш специальный корреспондент Елена Власова. Скажите, Елена, что произошло на этот раз? Очередное двойное убийство на Соборной площади потрясло весь город. На этот раз небезызвестный маньяк напал на семейную пару. Что на это говорят представители власти? Какие меры они собираются предпринимать, чтобы наш город наконец смог спать спокойно? следственный комитет отказывается давать комментарии но наша съемочная группа все же располагает кое какими данными можно с уверенностью заявить что действует один и тот же человек спасибо елена мы услышали все что хотели так что же получается власти собираются и дальше просиживать штаны пока весь город задыхается от страха мы платим налоги чтобы жить спокойно а что получаем в ответ мачеты И снова мы слышим этот дикий способ. Память в один резкий скачок вернулась. Не вся, конечно, примерно с тех самых пор, когда я впервые услышал этот противный голос диктора и бред о колотых ранах, нанесенных с помощью мачете. «Да выключи ты это, дерьмо!» – не выдержал и рявкнул я. «Что за помойку ты вечно смотришь?» «Так, стоп!» «Я же вроде как умер. Ничего не понимаю». «Боли не было. Лишь на мгновение, какую-то долю секунды, пока пуля пробивала череп, а затем все. Навалилась тьма ни звука, ни света в конце тоннеля. Может, я и не умирал вовсе? И почему на этот раз я могу разговаривать?» Кажется, и ощущение, будто песок в глаза насыпали, тоже отсутствует, разве что свет отдаёт болью в затылке, стовно я впервые в жизни его увидел, но самое приятное, что диктора больше не слышно. Чья-то тень упала на лицо, и я, наконец, смог нормально распахнуть веки. Каково же было мое удивление, когда я увидел того, кто склонился Крейн, «Штаны отстирал?» – ухмыльнулся я. «Какого черта здесь происходит?» «Ты восстановлен в турнире?» – с улыбкой ответил он. Когда сработало право на ошибку, система увидела бак и устранила его. «Какой баг? Что там за кретин мной прикидывался? И что здесь делаешь ты?» Вывалил я очередной ушат вопросов на товарища. «Где шершавый? С костюмом что?» «Тихо, притормози. Я за тобой не успеваю», – расхохотался тот. «Давай по порядку. Зверь встретит тебя в новой стадии. Вещи твои тоже перебросили. Я теперь официально твой куратор, так что спокойно». «А тобой прикидывался Мёрфи. Нужно же было как-то обмануть систему». «А как же агенты?» Я приподнялся на локтях и внимательно осмотрел помещение. Койка, тумбочка, кресло в углу и небольшой телевизор на стене. Последний сейчас выключен, но дебильные репортеры звучали явно оттуда. «Да, вот еще один важный момент», – поднял подушку я, чтобы занять положение поудобней. «За каким хером вы мне включаете этот бред?» «Ты имеешь в виду репортажи?» – сразу сообразил он. «Увы, это необходимость». Они требуются для калибровки настроек в нейронных связях. Тебе еще повезло, ты начало никогда не слышишь». «А зачем эта херня про мачете?» – уточнил я еще один раздражающий момент. «Нельзя там мультики включить или хоть что-то познавательное?» «Это не ко мне вопрос, там наука трудилась», – пожал плечами Краин. Мое дело включить и выключить, когда ты очнулся. Что-то там с тембрами, подачей связано. Вроде как скрытые сигнал и все такое. А тему голоса какой-то ботаник пишет. А откуда ему знать, как пользоваться мачете и как работают службы? Так что с агентами? Вернулся я к предыдущему вопросу. Почему они за мной охотились, если систему удалось обмануть? «Ты чё ко мне пристал?» Резко возмутился тот. «Я же не всезнайка в конце концов». «Темнишь ты что-то?» Покачал я головой. «Все равно ведь узнаю. А когда выясню, что они работают на тебя, найду и голову отрежу». «Успокойся, не уходи от основной задачи», – нахмурил брови Крейн. «Мы с тобой договорились, помнишь?» «Да, сыклоты, блин, вонючая», – возмутился я. «Какого хрена бросил меня одного? Меня из-за тебя убили вообще?» «От твоего вида кто угодно бы обосрался». Собеседника аж в дрожь бросила. Стоило тому вспомнить кровавое месиво, что я устроил со службой безопасности. И я вообще-то предлагал тебе прошмыгнуть по-тихому. Так нет же, кот у нас герой, всех одной левой уложит. Рот закрой, отмахнулся я, понимая, что на самом деле он прав. Не стоило раздувать такую проблему. Я же как лучше хотел. Ага. Я как-то так и подумал сразу, усмехнулся тот. Ладно, поднимай зад, скоро твоя очередь, портал ждать не будет. Что хоть за стадия будет, уточнил я и спустил ноги на холодный кафель. Хоть бы тапочки выдали жлобы. Гордости. Да с другой стороны кровати посмотри, ёпт, раздраженно указал рукой в сторону тапок тот. Нормальные люди из кровати в сторону двери встают. «Я вот загадочный!» – огрызнулся я и босиком прошлепал за тапками. «Люблю, знаешь ли, удивить на самом очевидном месте!» «А по-моему, ты просто мудак!» – высказал свое мнение куратор. «Это скорее приятное дополнение!» – в очередной раз натянул я ухмылку на лицо. «Костюм точно перебросили!» «Все вещи, что были при тебе!» Как-то уж очень сгладил ответ Крейн, и это не ускользнуло от внимания. «Мне точно не стоит тебе ногу сломать или отверткой в зубах поковыряться?» С нехорошим прищуром уставился на него я. «Долго будешь свои конторские фишки мне демонстрировать? Где костюм?» «Я не знаю, не уверен», – поморщился тот. Отсмотрел съемку с терминала и, кажется, он на шершаво перепрыгнул. «Ну, капец!» «Недовольно всплеснул руками я. Теперь еще псиной вонять будет, как от помойки. Ну, че встал, пошли, показывай там свои порталы-шмарталы!» «Надеюсь, ты помнишь уговор», вздохнул Крейн. «Как на стадии выйдешь, рюкзак проверь. Там для тебя подарок в качестве извинений за мой побег». «Я тебе баба, что ли?» Отмахнулся я на ходу. «Че хоть там?» «Ничего такого, сам все скоро увидишь», – загадочно улыбнулся тот. «Господи!» – теперь уже я тяжело вздохнул. «Где вас столько таких делают?»